Бенефис лорда Керзона от нашего московского корреспондента. Ровно в 6 утра поезд вбежал под купол Брянского вокзала. Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами, Москва — город громадный, город единственный, государство. В нем только и можно жить. Вот они, извозчики. На Садовую запросили 80 миллионов. сторговался за полтинник. Поехали. Москва, Москва. Из парков уже идут трамваи. Люди уже куда-то спешат. Что-то здесь за месяц новенького. Извозчик повернулся, сел боком, повел туманные двоедушные речи. С одной стороны, правительство ему нравится, но с другой стороны, шины полтора миллиарда. 1 мая ему нравится, но антирелигиозная пропаганда не соответствует. А чему неизвестно. На физиономии написано, что есть какая-то новость, но узнать ее невозможно. Пошел весенний благодатный дождь, и я спрятался под кузов, и извозчик, помахивая кнутом, все рассказывал разные разности, причем триллионы называл триллиардами и плел какую-то околесину насчет патриарха Тихона, из которой можно было видеть только одно: что он, извозчик, путает цепляка тихона и епископа Кентерберийского. «И вот дома. А никуда я больше из Москвы не поеду. В 10 простыня известий месяц в руках не держал. На первой же полосе убийство Воровского. Вот оно что. Тот-то у извозчика физиономия. В Москве уже знали вчера, спать не придется днем. Надо идти на улицу, смотреть, что будет. Тут не только Воровский. Кирзон, Кирзон, Кирзон. Ультиматум, канонерка, тральщики». К протесту, товарищи. Вот так события. Встретила Москва. То-то показалось, что в воздухе какое-то электричество. И все таки сон сморил. Спал до двух дня. А в два проснулся и стал прислушиваться. Ну да, конечно, со стороны Тверской оркестр. Вот еще другой идут, очевидно. В два часа дня Тверскую уже нельзя было пересечь. Непрерывным потоком, сколько хватал глаз, катилась медленно людская лента, а над ней шел лес плакатов и знамен. Масса старых знакомых, октябрьских и майских, но среди них мельком новые, с изумительной быстротой изготовленные, с надписями весьма многозначительными. Проплыл черный траурный плакат. «Убийство Воровского, смертный час европейской буржуазии». Потом «Красный». Не шутите с огнем, господин Кирзон. Порох держим сухим. Поток густел, густел, стало трудно пробираться вперед по краю тротуара. Магазины закрылись, задернули решетками двери. С балконов, с подоконников глядели сотни голов. Хотел уйти в переулок, чтобы окольным путем выйти на Страстную площадь, но в Мамонтовском безнадежно застряли ломовики, две машины и извозчики. Решил катиться по течению. Над толпой поплыл грузовик-колесница. Лорд Керзон в цилиндре с раскрашенным багровым лицом в помятом фраке ехал стоя. В руках он держал веревочные цепи, накинутые на шею восточным людям в пёстрых халатах, и погонял их бичом. В толпе сверлил пронзительный свист. Комсомольцы пели хором. «Пиши, Керзон, но знай ответ. Бумага стерпит, а мы нет». На Страстной площади навстречу покатился второй поток. Шли красноармейцы рядами без оружия. Комсомольцы кричали им по складам. «Да здравствует Красная Армия!» милиционер ухитрился на несколько секунд прорвать реку и пропустить по бульвару два автомобиля и кабриолет. Потом ломовикам хрипло кричал. «В объезд!» Лента хлынула на Тверскую и поплыла вниз. Из переулка вынырнул знакомый спекулянт, посмотрел на знамена, многозначительно хмыкнул и сказал «Не нравится мне это что-то. Впрочем, у меня грыжа». Толпа его затерла за угол, и он исчез. В совете окна были открыты, балкон забит людьми. Трубы в потоке играли интернационал. Керзон, покачиваясь, ехал над головами. С балкона кричали по-английски и по-русски «Далой Керзона!» А напротив, на балкончике под обелиском свободы, Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой над треснутым басом. Британский лев вой! Левой, левой, левой, левой, отвечала ему толпа. Из столешника выкатывалась новая лента, загибала кобелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел. Вы слышали, товарищи, звон. Да не знаете, кто такой лорд Кирзон. И стал объяснять. Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо. Когда убивали бакинских коммунистов, опять загрохотали трубу совета, тонкие женские голоса пели: "Вставай, проклятьем заклейменный". Маяковский все выбрасывал тяжелые, как бы лыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум. «В отставку, Керзона!» В Охотном во всю ширину шли бесконечные ряды, и было видно, что театральная площадь залита народом сплошь. У Иверской трепетно и тревожно колыхались огоньки на свечках и припадали к иконе с тяжкими вздохами четыре старушки, А мимо иверской через оба пролета вознесенских ворот бурно сыпали ряды. Медные трубы играли марши. Здесь Керзона несли на штыках. Сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Кирзоном из пролета выехал джентльмен с доской на груди. Нота. Затем гигантский картонный кукиш с надписью А вот наш ответ. По Никольской удалось проскочить, но в Третьяковском опять хлынул навстречу поток. Тут Керзон мотался на веревке на шесте, его били головой о мостовую. По театральному проезду в людских волнах катились виселицы с деревянными скелетами и надписями «Вот плоды политики Керзона». Лакированные машины застряли у поворота на Неглинной в гуще народа, а на театральной площади было сплошное море. «Ничего подобного в Москве я не видал даже в октябрьские дни». Несколько минут пришлось нырять в рядах и закипающих водоворотах. Пока удалось пересечь ленту юных пионеров с флажками, затем серую стену красноармейцев и выбраться на забитый тротуар у центральных бань. На Неглинном было свободно. Трамваи всех номеров, спутав маршруты, поспешно уходили по Неглинному. До Кузнецкого было свободно, но на Кузнецком опять засверкали красные пятна и посыпались ряды. Рахмановским переулком на Петровку, оттуда на Бульварное кольцо, по которому один за другим шли трамваи. У Страстного снова толпы. Выехала колесница-клетка. В клетке сидели Пелсуцкий, Кирзон, Муссолини. Мальчуган на грузовике трубил в огромную картонную трубу. Публика с тротуаров задирала головы. Над Москвой медленно плыл на восток желтый воздушный шар. На нем была отчетливо видна часть знакомой надписи «Всех стран Сэйди!». Из корзины пилоты выбрасывали листы летучек, и они, ныряя и чернея на голубом фоне, тихо падали в Москву.